Глава двадцать восьмая Лимузин доставил королевскую семью совсем не во дворец, как изначально предполагал Беркутов, а в уже знакомый склад, заполненный заряженными накопителями маны, оставшимися после выкачивания из флота вторжения. На вопросительный взгляд мужа, дракониха пригласила всех на выход и подвела к возвышающемуся черному пьедесталу, недавно возведенному посреди помещения. «Тебе он ничего не напоминает?» – Китро улыбаясь, спросила она. «Мы видели похожее в зале заражения на астероиде». Пока не понимающий, к чему же наклонит, Олег пожал плечами. «Я внимательно изучила инфокамень конструктора Реалнара до конца. Там, кроме записанной истории, также были размещены чертежи обелиска и описания магических ритуалов, как переподключить мировую финансовую систему с кулонов на коинты, чтобы в валетах каждого абонента обратно без потерь восстановились все суммы, что были ранее в кулонах, с той лишь разницей, что курс одного коинта будет приравнен к одному золотому кулону. «Ты создала аналог того постамента, который соединит всех существ с имперской системой денежного исчисления и опыта? Это не опасно!» Пришел в шок от услышанного и увиденного капитан Орла, переживший все это ограничение свободы как страшный сон. Когда жить, есть, спать, работать приходилось по указке и, и пока не наберешь необходимое количество опыта, не сможешь подняться ни в уровне, ни в умении. Мы извиняемся, что вклиниваемся в ваши дебаты, внезапно отозвался голос симбионта сразу у всех в голове, кто было кольцовано на наобруче? Но вы воссоздали аналог святого майка Боргов, и включение его в этом виде чревато появлением новой территории подконтрольной империи. Сюда сразу же перепрыгнет весь их боевой флот, и, на себя чувствуя, ассимилирует все местное население. Эта новость охладила до мурашек спине даже Джоанну. Она испуганно схватилась за голову. «А мы его уже включали ненадолго для тестирования». Присутствующие переглянулись. Что такое сила имперцев, знали все. И думать о том, что придется отражать их вторжение, было настоящим кошмаром. У нас плохие новости. Просчитав варианты возможных действий противника, запеленговавшего новый маяк, Предположим, с вероятностью 99% его штурм звездной системы в течение трех суток с целью ее присоединения к империи и активации маяка. Девочки, девочки, что же вы натворили? Вы обрекли все население либо на смерть, либо на ассимиляцию. Посетовал мужчина, решив отыграться за наезд в машине и теперь поиграть на их нервах. Это не мы, тут же взбрыкнула Рабича. Это все она со своей наукой, показывая пальцем на понурившуюся королеву. Зачем делать незнакомые штуки и уж тем более их включать? Резко выразилась Таза, которая обычно такого раньше не замечали. Я не хотела. Мне нужно было восстановить мою страну и экономику в единое целое, успокоить народ, вернуть им благополучие. Зарыдала Джана. Спокойно, спокойно. Нам еще перессориться не хватало. Человек мягко положил руки сначала на плечи разошедшейся зайка девочки, а затем успокаивающе приобнял ее вместе с драконихой. «Мы все семья и находимся, образно говоря, в одной спасательной капсуле. Давайте решать проблемы сообща по мере их поступления». «Олег, мы видели, что делают имперцы при нападении. Это ужасно. Мы все погибнем». Притулились боков Аша и Ирша. «Может, нам всем лучше немедленно улететь отсюда? Невозможно остановить надвигающуюся волну, если она значительно выше тебя». Жалобно замяукали они. «Логично», – заметил человек. «А как быть с остальными?» «А как же наши дети? Я так хотела показать тебе три наших красивых яйца, из которых через полгода вылупятся прекрасные птенчики, похожие на нас с тобой», продолжала вслипывать королева. «Обязательно посмотрим на них. Перестаньте распускать нюни и включайте головы и выше хвост. Нам за три дня необходимо организовать хорошую оборону». «Из чего ее и на что организовывать?» Только из имеющихся мизерных военных сил в этой системе, что остались после боев. Пока не вернем жителям деньги, никто даже и не пошевельнет этим хвостом. Дракониха остудила пыл мужа. Симбионт, мы можем все-таки задействовать этот каменный постамент для первоначальной цели, раз уж так получилось. Перепрограммировать его, чтобы он не давал силу и свободу нанитам, а наоборот активно подавлял их деятельность. Тут же задал он вопрос, чтобы проверить реальность осуществления пришедшего ему в голову плана. В принципе, пока он в нерабочем состоянии, можем попытаться. Подойди к нему вплотную и коснись. Олег выполнил пожелание товарища. Масса нанитов перетекла с рук и сразу же впиталась в черную блестящую поверхность камня. Спустя 10 минут неподвижного стояния притихших подавленных морально существ, Искин дал понять, что дело завершено и можно запускать. Королева дала знак охране. Все связались с коллегами по связи, и в следующий момент внутри зала вокруг обелиска материализовались десять трансгрессировавших драгов-менталистов. Жаана, как жрица, взошла на верхнюю площадку и принялась кастовать заклинания, сверяясь с подготовленным заранее фолиантом. Красные руны и иероглифы вспыхивали в воздухе перед ней. Волны слабо осязаемой маны потекли сначала ручейками к сидящим на полу магам со сложенными домиком руками, а от них к камню. По мере всеобщего напряжения потоки стали увеличиваться, опустошая окрестные стеллажи с манонакопителями. От камня вверх образовалось золотистое сияние, преобразовавшееся в густой вертикальный сноб света. На поверхности магического минерала из его глубин проступили горящие огненным цветом руны. Столб света внезапно потух. В завершение обряда Джой вложила в специальный паз на плите управления свой добытый мерцательный накопитель. Оказывается, согласно схеме великого конструктора, он был обязательным компонентом этой новой системы. Просто чудо, что Беркутов с драконшей захватили его с собой. Супруга Шатая спустилась вниз прямиком заботливые, поддерживающие руки мужа. Менталистам помогли подняться и уйти появившиеся гвардейцы. «Все, дело сделано. Теперь у кого есть с собой вальеты, могут проверить свой баланс», – выдохнула она. «Пока, к сожалению, не все. Соберись и приготовься транслировать себя по головизору на весь мир. Нужно показать, что это ты принесла всем обратно их денежные активы. Кроме того, сообщи, что безопасности и независимости новой финансовой системы уже угрожают Борги. И требуется всеобщая мобилизация конфедераций, а также помощь флотов союзных государств». Навалил кучу новых дипломатических задач Кронконсорт. «Сделать это лучше во дворце, по-королевски, непосредственно с трона, а сюда нагнать столько охраны, сколько возможно, чтобы не оголить другие ключевые места планеты». «Слушаюсь, мой дорогой супруг, еду исполнять», – шутливо ответила Гао-Джоу. Ее глаза посветлели, она, наконец, взяла себя в руки. Пышное выступление королевы перед огромной галактической аудиторией держателей вальетов прошло на ура. Поступали также ответные сообщения с поздравлениями и благодарностью от королей государств, глав независимых секторов и богатейших купцов, но из-за финансовых кризисов, вызванных внезапным отсутствием кулонов, и последующих юридических проблем, связанных с переходом стран на новую валюту, получить скорую помощь от других королевств не представлялось возможным. Зато откликнулись готовностью оказать помощь все провинции конфедерации, все, кроме одной, клана Асэшун. На связь вышла сама старшая мать клана Норика. Обвинила Гауджо в измене правящему роду и стране и по старинному обычаю вызвала ее на поединок с использованием боевых роботов. Сделала она это намеренно, зная, что передовых магических машин в столице не было. Имелись лишь только те, технически слабо усовершенствованные, что удалось забрать как разукомплектованные трофеи с борта флагмана, так как всех действующих расстреляли истребители. Королева, не моргнув глазом, приняла вызов потребовав в случае победы присоединиться всеми своими силами к обороне столичной звездной системы, а также выдать ей как приз захваченного герцога Джан Эльдрина из рода файденрес из королевской семьи Эльрусов. В ответ соперница злорадно сообщила, что данного господина на территории их клана уже нет, он пожелал жить на одной из планет Снеконов. Между строк читалось, что они ему пытками выжгли мозги и скормили кровожадным полузмеем. Сообщать такую ужасную новость Ирши не хотелось. Решили оставить это на потом, чтобы не потерять ее сконцентрированности на деле и решимости наказать бунтовщиков. Битву назначили через два дня на нейтральной планете. В завершении согласования условий поединка Гауджо добавила, что на основании старинного уклада по закону государства рептилоидов из-за ее пребывания в периоде материнства, великую мать на поединке заменит муж. Лицо хитрой Норика, планировавшей, видимо, убить соперницу, вытянулось и позеленело прямо в тон своего скафа кланового цвета. «Мы отомстим ей», – пообещала драконша, когда они с Беркутовым остались наедине. И он узнал о прошедших переговорах из первых уст. «Она ответит за него, а также за убийство двух моих сестер, еще за годы моего плена и увечья. Не расстраивай девочку. Пусть пока это побудет в тайне». Олег вынужден был согласиться. В противном случае это грозило лишиться важного специалиста по вооружению перед самым поединком. «Прежде чем ты пойдешь готовиться к сражению с этой тварью, пойдем, и я покажу тебе наших будущих дочек, чтобы они своим огнем согревали твое сердце во время боя». Она обняла мужа, поцеловала и незаметно для него трансгрессировала с ним в какую-то подземную полость, скрытую в недрах планеты, не имеющую выхода. Олег понял, что они куда-то переместились лишь после того, как почувствовал сильный жар. Он оглянулся, и при свете раскаленной магмы разглядел три крупных красных яйца, размером в пару раз больше футбольного мяча. «Члены нашей семьи по традиции носят скафы красного цвета, потому что наши дети вылупляются из красной скорлупы яиц. Смотри, какие они прекрасные! Сюда никто не имеет доступа, кроме меня. И без меня они отсюда тоже не смогут выбраться. Так наши детки пробудут тут полгода при определенной температуре, а я их должна постоянно навещать» и поворачивать к магме другим боком. Несмотря на доспехи с жизнеобеспечением, человек почувствовал невыносимый жар, но показывать свою слабость перед матерью его будущих инопланетных девочек он не захотел. Как сложится его дальнейшая судьба? Доживет ли до их чудесного рождения, пока неизвестно, но одно ясно. Чтобы они родились, ему предстоит во что бы то ни стало победить. Сначала одержать верх в поединке с опытной противницей, обладающей незаурядным умом и магическими способностями, а потом отразить сокрушающую и безжалостную лавину киборгов. Только тогда он может спокойно отправиться дальше, искать следы информации об расположении его родины.